Миниатюрная фотокамера щелкала без устали. В руках его была красно-черная тоненькая книжечка, две капли воды, похожие на ту, что он нашел в вещах трактно. А столько последние из четырех запланированных визитов в Джейкобсона. Джейкобсон, в отличие от Нойбаллера или Тракева, либо не видел нужды, что-то скрывать, либо был наивнее у них.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 Повязать его вокруг лица, как маску, но тут в замке начал поворачиваться ключи. Харлоу успел лишь быстро и бесшумно спрятаться в плызной шкаф и тихонько петли за свой дверь. В номер кто-то вошел. Харлоу окружал кромешное тело. Он слышал шаги, но чем занимается вошедший определить не мог. Пойди, узнай, возможно, кто-то пришел сюда по тому же дело, что и он сам. Действуя на ощупь, Харлоу сложил на свой платок треугольником. Основание его выровнял чуть ниже глаз и завязал свободные танцы на затылке. Дверь шкафа отворился, и глазам Харлу предстала дородная средних лет горничная. В руках она держала диванный валик. Вне всякого сомнения, хотела убрать его в шкаф. а взамен положить подушки. Ей, в свою очередь, предстала затененная зловещая фигура мужчины в белой маске. Закатил глаза и не проронив ни слова, горничная качнулась и начала оседать на пол. Харлоу шагнул вперед и подхватил женщину, не дав удариться о мраморную плитку. Мягко опустил ее и предложил под голову валик.